Страница 211. Татарин снял шапку и молился. Мой камердинер, растерянный, плакал и говорил, «Прощай, моя матушка, не увижусь я с тобой больше». Жандарм бронился и обещался на берегу всех исколотить. Сначала мне было жутко, к тому же ветер с дождем, прибавлял какой-то беспорядок, смятение. Но мысль, что это нелепо, чтобы я мог погибнуть, ничего не сделав, это юношеское «чего ты боишься? Ты везешь Цезаря?» взяла вверх, я спокойно ждал конца, уверенный, что не погибну между Услоном и Казанью жизнь впоследствии отучает от гордой веры наказывает за нее от того-то юность и отважна и полна героизма а в летах человек осторожен и редко увлекается через четверть часа мы были на берегу подле стен казанского кремля Продрогнувшие и вымоченные. Я взошел в первый кабак, выпил стакан пенного вина, закусил печеным яйцом и отправился в почтант. В деревнях и маленьких городках у станционных смотрителей есть комнаты для проезжих. В больших городах все останавливаются в гостиницах, и у смотрителей нет ничего для проезжающих. Меня привели в почтовую канцелярию. Станционный смотритель показал мне свою комнату. В ней были дети и женщины, больной старик, не сходил с постели. Мне решительно не было угла переодеться. Я написал письмо к жандармскому генералу и просил его отвести комнату где-нибудь для того, чтобы обогреться и высушить платье. Страница 211. Через час времени жандарм воротился и сказал, что граф Апраксин велел отвести комнату. Подождал я часа два. Никто не приходил. И я опять отправил жандарма. Он пришел с ответом, что полковник Поль, которому генерал приказал отвести мне квартиру, в дворянском клубе играет в карты и что квартиры до завтра отвезти нельзя. Это было варварство. Я написал второе письмо графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на следующей станции могу найти приют. Граф изволил почевать, и письмо осталось до утра. Нечего было делать. Я снял мокрое платье и лег на столе почтовой конторы завернувшись в шинель старшего вместо подушки. Я взял толстую книгу и положил на нее немного белья. Утром я послал принести себе завтрак. Чиновники уже собирались. Экзекутор ставил мне на вид, что, в сущности, завтракать в присутственном месте нехорошо, что ему лично это все равно, но что почмейстеру это может не понравиться. Я, шутя, говорил ему, что выгнать можно только того, кто имеет право выйти, а кто не имеет его, тому поневоле приходится есть и пить там, где он задержан. Страница 212. На другой день граф Апраксин разрешил мне остаться до трех дней в Казани и остановиться в гостинице. Три дня эти я бродил с жандармом по городу. Татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквами – все это напоминает Азию и Восток. Во Владимире Нижнем подозревается близость к Москве, здесь даль от нее. В Перми меня привезли прямо к губернатору. У него был большой съезд, в этот день венчали его дочь с каким-то офицером. Он требовал, чтобы я взошел, и я должен был представиться всему пермскому обществу в замаранном дорожном архалуке, короткое мужское платье вроде поддевки, в грязи и пыли. Губернатор, потолковав всякий вздор, запретил мне знакомиться с сосланными поляками и велел на днях прийти к нему, говоря, что он тогда сыщет мне занятия в канцелярии. Губернатор этот был из малороссиян, сосланных не теснил и вообще был человек смирный. Он как-то втихомолку улучшал свое состояние. Как крот где-то под землей, незаметно он прибавлял зерно к зерну и отложил такие малую талику на черные дни. Для какого-то непонятного контроля и порядка он приказывал всем сосланным на житье в Пермь являться к себе в десять часов утра по субботам. Он выходил с трубкой и с листом, проверял, сели на лицо, Если кого не было, посылал квартального узнать о причине. Ничего почти ни с кем не говорил и отпускал. Таким образом, я в его зале перезнакомился со всеми поляками, с которыми он предупреждал, чтобы я не был знаком. На другой день после моего приезда уехал жандарм, и я впервые после ареста очутился на воле. На воле, в маленьком городе, на сибирской границе, без малейшей опытности, не имея понятия о среде, в которой мне надобно было жить. Из детской я перешел в аудиторию. Из аудитории в дружеский кружок. Теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений. Потом тюрьма чтобы дать всему осесться. Практическое соприкосновение с жизнью началось тут, возле Уральского хребта. Она тотчас заявила себя. На другой день после приезда я пошел со сторожем губернаторской канцелярии искать квартиру. Он меня привел в большой одноэтажный дом. Сколько я ему не толковал, что я ищу дом очень маленький, и еще лучше часть дома, он упорно требовал, чтобы я взошел. Хозяйка усадила меня на диван, узнав, что я из Москвы, спросила, видел ли я в Москве господина Кабрита. Страница 213. Я ей сказал, что никогда и фамилии подобной не слышал. — Что ты? — заметила старушка. — Кабрит-то. И она назвала его по имени и по отчеству. — Помилуй, батюшка, он у нас вист-губернатором был, то есть вице-губернатором. — Да я девять месяцев в тюрьме сидел. — Может, потому и не слыхал, — сказал я, улыбаясь. — Пожалуй, что и так. — Да ты, батюшка, домик нанимаешь? — «Велик, больно, велик! Я служивому-то говорил, лишнее добро за плечами не висит. Оно так, но за лишнее добро вы попросите и денег побольше. Ах, отец родной, да кто же это тебе о моих ценах-то говорил? Я и не молвила еще. Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой дом. Даешь-то ты сколько!» Чтобы отделаться от нее, я сказал, что больше трехсот пятидесяти рублей ассигнациями не дам. Ну и на том спасибо. великоголубчик голубчик мой, чемоданчики-то перенести, да выпей, тяни Цена ее мне показалась баснословно дешевой. Я взял дом, и когда совсем собрался идти, она меня остановила. «Забыла тебя спросить, а что, коровку свою станешь держать?» «Нет, помилуйте», — отвечал я до оскорбления, пораженный ее вопросом. «Ну так я буду тебе сливочек приносить». Я пошел домой, думая с ужасом, где я и что я, что меня заподозрили в возможности держать свою коровку. Но я еще не успел обглядеться, как губернатор мне объявил, что я переведен в Вятку, потому что другой сосланный, назначенный в Вятку, просил его перевести в Пермь, где у него были родственники. Губернатор хотел, чтобы я ехал на другой же день. Это было невозможно. Думая остаться несколько времени в Перми, я накупил всякой всячины, надобно было продать за полцены, После разных уклончивых ответов губернатор разрешил мне остаться двое суток, взяв слово, что я не буду искать случая увидеться с другими сосланными. Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянь, как вдруг появился полицмейстер с приказом выехать в продолжении 24 часов. Я объяснил ему, что губернатор дал мне отсрочку. Полицмейстер показал бумагу, которая действительно было ему предписано выпроводить меня в 24 часа. Страница 214. Бумага была подписана в самый тот день, следовательно, после разговора со мной. А, сказал полицмейстер, понимаю, понимаю. Это наш герой-то хочет оставить дело на моей ответственности. Поедемте его уличать, поедемте. Губернатор сказал, что он забыл разрешение, данное мне. Полицмейстер лукаво спросил, не прикажет ли он переписать бумагу. «Стоит ли труда?» — прибавил простодушно губернатор. «Поймали» сказал мне полицмейстер, потирая от удовольствия руки. Чернильная душа! Пермский полицмейстер принадлежал к особому типу военно-гражданских чиновников. Это люди, которым посчастливилось в военной службе как-нибудь наткнуться на штык или подвернуться под пулю, За это им даются преимущественно места городничих экзекуторов. В полку они привыкли к некоторым замашкам откровенности, затвердили разные сентенции о неприкосновенности чести, о благородстве, язвительной насмешке над писарями. Младшие из них читали «Марлинского и Загоскина», знают на память начало кавказского пленника Войнаровского и часто повторяют затверженные стихи. Например, иные говорят всякий раз, заставая человека курящим. Янтарь в устах его дымился. Все они без исключения глубоко и громко сознают, что их положение гораздо ниже их достоинства что одна нужда может их держать в этом чернильном мире, что если бы не бедность и не раны, то они управляли бы корпусами армии или были бы генерал-адъютантами. Каждый прибавляет поразительный пример кого-нибудь из прежних товарищей и говорит. Ведь вот Крейц или Ридигер в одном приказе в Корнет произведены были. Корнет – Первый офицерский чин в кавалерии. Жили на одной квартире. Петруша, Алеша. Но я, видите, не немец. Да и поддержки не было никакой. Вот и сиди будочником. Вы думаете, легко благородному человеку с нашими понятиями занимать полицейскую должность? Жены их еще более горюют и со стесненным сердцем возят в ломбард Всякий год денежки класть, отправляясь в Москву под предлогом, что мать или тетка больна и хочет в последний раз видеть. И так они живут себе лет пятнадцать. Муж, жалуясь на судьбу, сечет полицейских, бьет мещан, подличает перед губернатором, покрывает воров, крадет документы и повторяет стихи из Бахчисарайского фонтана. Страница 215. «Жена, жалуясь на судьбу и на провинциальную жизнь, берет все на свете, грабит просителей, лавки и любит месячные ночи, которые называет лунными». Я потому остановился на этой характеристике, что сначала я был обманут этими господами и в самом деле считал их несколько получше других, что совсем не так. Я увез из Перми одно личное воспоминание, которое дорого мне. На одном из губернаторских смотров с меня пригласил к себе один Ксенс. Ксенс польский католический священник. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво куря, маленькую трубку. Тоска, тоска безвыходная видна была в каждой черте. Он был сутуловат, даже кривобок. Лицо его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, который удивляет сначала и привязывает потом. Такие черты были у величайшего из поляков У Фаддеи Костюшки одежда Цихановича свидетельствовала о страшной бедности. Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь. Это было во вторую половину мая. Молодой лист развертывался, березы цвели, помнится, вся аллея была березовая. И никем никого. Провинциалы наши не любят платонические гуляний. платонические здесь бесцельные. Долго бродя, я увидел, наконец, по другую сторону бульвара, то есть на поле какого-то человека, герборизировавшего или просто рвавшего однообразные скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цихановича и подошел к нему. Впоследствии я много видел мучеников польского дела. Четти Минеи польской борьбы чрезвычайно богаты. Циханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали запличные мастера в генерал-адютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался рассвирепелый деспот Зимнего дворца, жалки показались мне тогда, Наши невзгоды, наша тюрьма и наши следствия. В Вильне был в то время начальником со стороны победоносного неприятеля тот знаменитый ренегат Муравьев, который обессмертил себя историческим изречением, что он принадлежит не к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают. Для узкого мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия и грубой беспощадности были всего пригоднее, по крайней мере, всего симпатичнее.